именно потому, что Шари не понравился ей изначально, и потому, что теперь он потерпел поражение перед ней. — Ты так и не ответила на мой вопрос, — холодно напомнил Делион, тряхнув головой, словно отгоняя непрошенной мысли. — С тобой-то что мне делать прикажешь? Ты нарушила мое распоряжение и обнажила меч в доме. Я не могу оставить это безнаказанным. — А что вы предлагаете? — глухо переспросила Эвелина. — В принципе, мне все равно. Наказывайте так, как сочтете нужным. Мужчина долго молчал, затем сжал кулаки и силой ударил по столу. — Иногда мне хочется выпороть тебя, — произнес он с жестокой ухмылкой, — и сбить так, чтобы ты, наконец, поняла, что находишься в полной моей власти, кровью и болью стереть твою безразличную улыбку и увидеть хоть каплю эмоций на твоем лице, если бы ты знала, как меня раздражает твое равнодушие. Разве тени пристала выражать свои чувства? С легкой усмешкой поинтересовалась девушка. «Я ведь, по вашим словам, не человек, лишь отражение. Так почему вы злитесь?» Я просто-напросто играю по вашим правилам. — Ну, хорошо, — скривился мужчина. — Пусть будет так. Только смотри, не проиграя в конечном итоге. — Я постараюсь, — серьезно отозвалась девушка. Делеон откинулся в кресле и глубоко задумался. Только нервно постукивал по подлокотнику пальцами, показывая, что не забыл о присутствии тени. «С завтрашнего дня я примусь за тебя всерьез», — после продолжительного умолчания сообщил он. «Я рад, что ты благополучно пережила ночь превращения». «Теперь меня ничто не будет сдерживать. Посмотрим, насколько хорошая тень из тебя получится в итоге». «Я могу быть свободна?» — безмятежно поинтересовалась девушка. Да Далион неожиданно поднялся со своего места и подошел к ней вплотную. Долго вглядывался в темные безразличные глаза девушки, словно пытаясь там что-то разглядеть. «Иди!» — повелительно махнул он рукой, когда обмен взглядами достиг границы приличия. «Но я настоятельно не рекомендую тебе покидать свою комнату. Хватит на сегодня приключений. А я тем временем разберусь с Шари. Слушаюсь». С едва уловимой иронией отозвалась авелина И почти не удивилась, когда мужчина вдруг раздраженно встряхнул ее за плечи. — Как бы я хотел знать, что скрывается за твоим спокойствием! — протянул он, силой сжимая руки чужачки. — Как бы хотел знать! — Вы всегда можете прочитать мои мысли, — напомнила девушка усилием воли, сдерживая невольный стон. Слишком больно впились пальцы мужчины в нежную кожу. — Я чувствую рано или поздно, но мне придется прибегнуть к этому, — произнес Далеон, напряженно вглядываясь в лицо в своей тени. Не мелькнет ли звериное бешенство и потаенная ярость в расширенных зрачках? Но Эвелина лишь спокойно улыбалась, и мужчина отпустил ее, — с сожалением разжав пальцы. «Спасибо!» — поблагодарила девушка и сделала шаг назад. «До завтра!»